В начале сороковых годов. Новые друзья приняли нас горячо, гораздо лучше, чем два года тому назад. В их главе стоял Грановский. Ему принадлежит главное место этого пятилетия. Огарев был почти все время в чужих краях. Грановский заменял его нам, и лучшими минутами того времени мы обязаны ему». Великая сила любви в этой личности. Со многими я был согласен во мнениях, но с ним я был ближе, там, где-то в глубине души. Грановские все мы были сильно заняты, все работали и трудились, кто занимая кафедры в университете, кто участвуя в обозрениях и журналах, кто изучая русскую историю. К этому времени относится начало всего сделанного потом. Мы были уже далеко не дети. В 1842 году мне стукнуло 30 лет. Мы слишком хорошо знали, куда нас вела наша деятельность, но шли. Неопрометчиво, но обдуманно продолжали мы наш путь тем успокоенным ровным шагом, к которому приучил нас опыт и семейная жизнь. Это не значило, что мы состарились, нет, мы были в то же время юны, И оттого одни, выходя на университетскую кафедру, другие, печатая статьи или издавая газету, каждый день подвергались аресту, отставке, ссылке. Такого круга людей, талантливых, развитых, многосторонних и чистых, я не встречал потом нигде, ни на высших вершинах политического мира, ни на последних маковках литературного и аристократического. А я много ездил, везде жил и со всеми жил. Революция меня прибила к тем краям развития, далее которых ничего нет, и я по совести должен повторить то же самое. С любовью останавливаюсь я на этом времени дружного труда, полного поднятого пульса, согласного строя и мужественной борьбы. На этих годах, в которые мы были... Юны в последний раз. Наш небольшой кружок собирался часто то у того, то у другого, всего чаще у меня. Рядом с болтовнёй, шуткой, ужином и вином шёл самый деятельный, самый быстрый обмен мыслей, новостей и знаний. Каждый передавал прочтённое и узнанное. Споры обобщали взгляд, и выработанное каждым делалось достоянием всех. Ни в одной области ведения, ни в одной литературы, ни в одном искусстве не было значительного явления, которое не попалось бы кому-нибудь из нас, и не было бы тотчас сообщено всем. Вот этот характер наших сходок не понимали тупые педанты и тяжелые шкалеры. Они видели мясо и бутылки, но другого ничего не видели. Пир идёт к полноте жизни. Люди воздержанные бывают обыкновенно сухие, эгоистические люди. Мы не были монахами, мы жили во все стороны и, сидя за столом, больше развелись и сделали не меньше, чем эти постные труженики, копающиеся на заднем дворе науки. Грановский не был гоним, он умер, окруженный любовью нового поколения сочувствием всей образованной России, признанием своих врагов. Но тем не менее я удерживаю мое выражение «да, он много страдал». Ни одни железные цепи перетирают жизнь. Чаадаев в единственном письме, которое он мне писал за границу 20 июля 1851 года, говорит о том, что он гибнет, слабеет, и быстрыми шагами приближается к концу. Не от того угнетения, против которого восстают люди, а от того, которое они сносят с каким-то трогательным умилением и которое по этому самому пагубнее первого. Передо мной лежат 3-4 письма, которые я получил от Грановского в последние годы. Какая разъедающая, мертвящая грусть в каждой строке. Положение наше, пишет он в 1850 году, становится нестерпимее день ото дня. Всякое движение на Западе отзывается у нас стеснительной мерой. Доносы идут тысячами. Обо мне в течение трех месяцев два раза собирали справки. Но что значит личная опасность в сравнении с общим страданием и гнетом? Университеты предполагалось закрыть, теперь ограничились следующими, уже приведенными в исполнении мерами. Возвысили плату со студентов и уменьшили их число законом, в силу которого не может быть в университете больше 300 студентов. В московском... 1400 человек-студентов, стало быть, надобно выпустить 1200, чтобы иметь право принять сотню новых. Дворянский институт закрыть. Многим заведениям грозит та же участь, например, лицею. Для кадетских корпусов составлены новые программы, и иезуиты позавидовали бы военному педагогу, составителю этой программы. Есть чего сойти с ума, благо Белинскому, умершему вовремя. Много порядочных людей впали в отчаяние и с тупым спокойствием смотрят на происходящее. Я решился не идти в отставку и ждать на месте совершения судеб. Кое-что можно делать, пусть выгонят сами. Вчера пришло известие о смерти Галахова а на днях разнесся слух и о твоей смерти. Когда мне сказали это, я готов был хохотать от всей души. А впрочем, почему же и не умереть тебе, ведь это не было бы глупее остального? Осенью 1853 года он пишет. «Сердце ноет при мысли, чем мы были прежде, то есть при мне, и чем стали теперь». Вино пьем по старой памяти, но веселья в сердце нет, Только при воспоминании о тебе молодеет душа. Лучшая отрадная мечта моя в настоящее время Еще раз увидеть тебя, да и она, кажется, не сбудется. Одно из последних писем он заканчивает так. Слышен глухой общий ропот, но где силы, где противодействие, Тяжело, брат, а выхода нет живому. Грановский был не один, а в числе нескольких молодых профессоров, возвратившихся из Германии во время нашей ссылки. Они сильно двинули вперед Московский университет, история их не забудет. Люди добросовестной учености, ученики Гегеля, Ганса, Риттера и других, они слушали их именно в то время, когда остов диалектики стал обрастать мясом, когда наука перестала считать себя противоположную жизни, когда Ганс приходил на лекцию не с древним фолиантом в руке, а с последним номером парижского или лондонского журнала. Диалектическим построением пробовали тогда решить исторические вопросы в современности. Это было невозможно, но привело факты к более светлому сознанию. Наши профессора привезли с собой эти заветные мечты, горячую веру в науку и людей. Они сохранили весь пыл юности, и кафедры для них были святыми аналоями, с которых они были призваны благовестить истину. Они являлись в аудиторию не цеховыми учеными, а миссионерами человеческой религии, по воспоминаниям Александра Герцена.